Глава двадцать Кто-то грубо схватил меня за руки, поднимая. Вроде поставили на ноги, но колени подогнулись, и я снова повалился на прохладные каменные плиты. Так удобно. Однако меня опять подняли и, поддерживая, вывели в переулок. Я оглянулся по сторонам. На меня смотрели лица. Лица, проходивших мимо людей. Карман что-то оттопыривало. Бумажник, наверное. Покопавшись в нем, я понял, что несколько тысячных не хватает. Плата за выпивку. С трудом держась на ногах, я выпрямился, обернулся и понял, откуда меня выставили. Это была та самая пивная в мотосумиосе, куда я несколько раз заглядывал, разыскивая Рёка. Вспомнил. Я зашел в это заведение и здорово набрался. Я побрел по переулку. Перед глазами все плыло. Несколько раз пришлось хвататься за стены трясущимися руками, чтобы не свалиться. Но чувствовал я себя неплохо. Бог знает, что будет дальше, но в тот момент выпивка в самом деле казалась мне спасением. Мимо, не издавая звуков, несся поток машин. Яркий свет фар слепил глаза. И вдруг по ушам ударил сигнал клаксона. Я хотел отскочить в сторону, но тело не подчинялось, шевелилось еле-еле. Я пошел дальше. Шел и шел, не останавливаясь. Хотелось идти тогда до самого края земли. Ведь здесь все равно чужая мне территория, так что какая разница, куда идти? Спасибо алкоголю, ноги теперь не ощущали ни усталости, ни боли. Наверное, со стороны люди думали, вот идет пьяный, качается. Но меня это совершенно не беспокоило. Кому какое дело, шатаюсь я или нет? Неожиданно оживленная улица кончилась, и я очутился на задворках. По краю узкой улочки сквозь щели в бетоне пробивались до смешного ровной полоски сорной травы. Она была неестественно фиолетового цвета. Или мне так показалось. Я двинулся вдоль этой полоски. Завернув за угол, я обнаружил, что по обе стороны переулка тянутся выложенные из блоков стены, которые, подобно ширмам, скрывают от чужого взгляда то, что находилось за ними. Я шел будто по каменному коридору, залитому лунным светом. Он, как сахарная пудра, покрывал все вокруг. Я сложил ладони ковшиком, и они наполнились белым лунным серебром. Я покрутил головой, и тут же перед глазами возник сотканный из лучей света пояс. Колышась, словно кусок ткани на ветру, он обмотался вокруг моего тела. Голова закружилась, и пошатнувшись, я крепко приложился к каменной стенке. Веки сомкнулись, опустив на глаза черный занавес, на котором образуя петлю Мёбиуса плесали белые и фиолетовые ленты. Тяжело дыша, я наблюдал эту картину. Приоткрыл глаза и уставился прямо перед собой. Веки затрепетали. Захотелось открыть глаза пошире. Зачем только я это сделал? Меня вдруг посетила иллюзия, что стенка, к которой я привалился, не стенка, а вовсе каменный пол. Поле зрения сместилось вбок на девяносто градусов. Лунный свет теперь лился справа, как луч прожектора. И вдруг, побродив по этой чужой для меня территории, Я увидел картину, совершенно невероятную, не укладывающуюся в рамки происходивших вокруг меня странных и неожиданных событий. В тени, лежавшей на каменном полу, неожиданно нарисовалась тощая фигура. Фигура парня с сухими растрепанными волосами, длинными, как у поэта, вернувшегося из дальних странствий. Я не верил своим глазам и не должен был им верить, ибо то, что я увидел, было невозможно. Однако я смотрел на это и не мог оторваться. С необъяснимой безучастностью пьяница тупо глазел на застывшую передо мной фигуру, сверкавшую белой макушкой под лунным светом. Это был я. Прямо передо мной стоял я сам и тоже смотрел на меня. Сколько продолжались эти гляделки? Минуту? Десять секунд? Час? Я будто видел себя в зеркале, а отражение смотрело на меня. Однако позы у нас были разные. Я стоял, привалившись к стене, а мое второе «я» не нуждалась в опоре и просто застыло на месте. Тишина. Нечеловеческих шагов нежужание или стрекотание насекомых? Единственный тонкий отупляющий металлический звук, исходящий из неведомого источника? Из лунного света? Вдруг я открыл рот и тихо сказал «Я к себе». И добавил «Ну что, домой?» Слова прозвучали еле слышно, почти шепотом. Поэтому, кроме меня, их вряд ли кто услышал. Впрочем, мне было все равно, потому что он — тоже я. — Да, — ответил он, — там письмо. — Письмо? Он энергично кивнул и растворился в тени каменной ограды так же быстро, как возник. Я долго не мог пошевелиться. Наконец медленно выпрямился и неверной походкой побрел дальше. Блуждал, как в тумане, как в зыбком сне, пока незаметно для самого себя не вышел к обнесенной проволочными заграждениями железнодорожной линии, которая словно погрузилась в сон. Пройдя вдоль нее, я оказался у нашего дома. И железную дорогу без признаков движения, и дом окружала мертвая тишина. Такая бывает на кладбище летней ночью. Открыв стеклянную входную дверь, я подошел к висевшим на правой стене почтовым ящикам с номерами квартир. В нашем ящике лежал конверт с красной линией экспресс-почты. На нем были видны иероглифы «Господину Кейсуке Исикаве». Хороший почерк. Принадлежит взрослому человеку. Состояние непонятного транса, в который я был погружен, кончилось. Отправительницей значилась у Исикава». Я взял письмо и, не твердо ступая, поднялся по лестнице.